От себя лично, а они для протокола скажу, что ваше предложение мне нравится. Дкар вновь изобразил улыбку. Я рад, друг мой, вы разделите со мной легкую трапезу и чашечку чая. С удовольствием. Дкар, жестом исполненным глубокого символизма, Дкар снял с невидимой опоры карту России, аккуратно сложил и протянул Анатолию. Тот поспешно спрятал ее в портфель.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 «Я до сих пор считаю, что именно это было главным стимулом к развитию Грага. Восемьсот лет, и вы едва успели за этот срок выйти в космос». Посол по особым поручению планеты Граг шагнул к оцепеневшему Анатолию. Опустил ему на плечо цепкую трехпалую руку. «Друг мой, возбережно охраняли Тиуа. Теперь этот святой долг примем мы». «Не бойтесь ничего. Вас никто не обидит. У кого же поднимется рука тронуть вас? Таких, таких, таких...» Он на долю секунды замолчал, сочувственно поддерживая языком, подыскивая подходящее слово. И то, конечно же, нашлось. «Таких убогих, убогих, убогих...», убогих.